Хряпнула крышкой об кастрюлю, подбоченилась и заорала таким базарным голосом, что из комнаты справа выпал с Демидыч, даром что глухонемой. Тоже пожелал принять участие в конфликте. замучал, показал Зинке кулак, проявил мужскую солидарность. Не утерпел и малохольный Юшка. Выехал на кухню в своей каталке, огромной спухлой детской физиономией, на которой дико смотрелась небритая щетина. Заволновался, захныкал, принялся дергать мамку за подол, успокойся, мол...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 В самый первый день это было в кабинете у шефа, когда тот объяснял, как с радистом работать и почему так важно ниточку к агенту Вассер не оборвать. Дорин спросил, что если возьмем мы этого Вассера, а он упрется и говорить не станет. Ведь, судя по всему, шпион он матера, экстра экстракласса. Яйца поджарим, заговорит, усмехнулся старший майор. И даже запоет приятным фальцетом. В первый момент Егор подумал, что ослышался. Че глаза вылупил? Неприязненно посмотрел на него шеф.